Глава 79. Никогда. Мирон снова отключился. После такого стресса для организма ничего удивительного в этом не было. Но я сама не смогла бы перетащить его в безопасное место. Я смертельно устала. На исцеление ушли все собственные силы, а восстанавливались они катастрофически медленно. Если честно, я и сама бы тогда с удовольствием улеглась на пол и вырубилась. Увы, покой нам, как говорится, только снится. И даже это не про меня с моими-то кошмарами. В залетела сорока, села у порога, скосила на меня один глаз. Спасибо, вяло поблагодарила я птицу за недавнюю помощь и ладонями стёрла слёзы с лица. Жаль, что твои друзья не помогут мне вынести отсюда этого здоровяка. Да я и просить не стану, сама как-нибудь справлюсь. Сорока прыжками подобралась ко мне поближе, вспорхнула Мирону на грудь, и наклонила голову, будто прислушиваясь. «Птицы на моей стороне. Это славно. Но на чьей стороне белёна? Зачем она это всё делает? И куда подевалась вся нежить?» «Что здесь происходит?» — спросила я у сороки без надежды на ответ. Сорока посмотрела на меня, спрыгнула на пол, доскакала до дверного проёма и вылетела на улицу. Нужно было как-то перенести Мирона к дубу. Не знаю, откуда взялась такая уверенность, но мне почему-то казалось, что под сенью ветвей волшебного дерева обречённые на смерть люди будут под большей защитой, чем где-либо ещё. Природа создала этот источник живительной силы и магии. Природа наделила меня могуществом, с которым я до сих пор так и не смогла сладить полностью. Природа мне помогает. Помогла она и в этот раз, хотя я ни о чём не просила. Возле порога вдруг что-то затрещало, зашелестело, и в дом поползли толстые, упругие, древесные корни. Много корней. Они опутали Карпунина, приподняли и потащили наружу, бережно поддерживая его голову. Сил помешать этому у меня всё равно не было, поэтому я с трудом поднялась на ноги и поплелась следом, едва переставляя ноги. Первым необычный способ транспортировки Мирона заметил Виталик. Он округлил глаза и дёрнул Сергея за рукав в грязной и взорванной куртке. Сергей тоже разинул рот, а Женька сорвалась, испуганно закричала и ринулась прочь в сторону леса. Вызволяя их всех из пудбелёны, я убирала всё колдовство подчистую, поэтому шепотки кикиморы тоже больше не действовали. В сложившихся обстоятельствах был велик шанс, что Женя теперь сойдёт с ума по-настоящему. Сергей опомнился и побежал за ней. Корни подтащили Мирона ближе к стволу дерева и исчезли под землёй. Виталик и Бледная Ершова отошли в стороны и сверлили меня недоверчивыми взглядами. Я не стала подходить слишком близко, потому что чувствовала их страх. Под деревом они оставались тоже из страха, опасаясь перечить распоряжению ведьмы. «С Мироном всё будет в порядке», — сообщила я Виталику. Он проспит несколько часов, а потом его просто нужно будет отмыть от всей этой грязи. «Мы должны оставаться здесь?» — поинтересовалась Ершова, стуча зубами от холода. Я только после этого вопроса вспомнила, что людям свойственно мёрзнуть. Мне не холодно, а они раздеты. Сергей в куртке, но она рваная. На плечи Женьки он накинул старое шерстяное одеяло, которое обнаружил в даче к свою коженку позаимствовал Ершовой, но женщина стояла на холодной земле босиком, Женька тоже босая, а на Мироне от одежды остались только обугленные ошмётки. «Кто перегнал к этому дому машину Мирона?» — спросила я, бросив короткий взгляд на автомобиль. «Не знаю», — качнул головой Виталий. «Ключей нет». «А без ключей ты её завести сможешь?» «Зачем?» «Нужно съездить к мосту и кое-что проверить». Он нахмурился и промолчал. Во взгляде ощущалось недоверие. Я не спрашивала, что вчера произошло, ничего не объясняла, а только командовала. И это Виталику не нравилось. Ему ещё вчера всё не нравилось, а после случившегося он видел во мне врага. Сергей догнал Женьку и уже нёс её обратно, на руках, потому что девочка подвернула ногу. «Я бы помогла ей, да только сил на это не осталось, и вряд ли она позволила бы такую помощь». Виталик бросил на них короткий взгляд, посмотрел на меня неприятно и кивнул. «Хорошо, поехали». Интуиция частенько меня подводила, но в этот раз внутренний голос так истошно завопил об опасности, что я в нерешительности застыла и заглянула Виталику в глаза. «Нет, ты останешься с женщинами здесь». Если попытаетесь уйти, это может закончиться плачевно». «Вы о чём?» — поинтересовался Сергей, опуская Женьку на землю. «Ты можешь завести машину без ключа?» — повторила я вопрос, но адресовала его уже Серёже. «Не вопрос», — пожал он плечами и спросил точно так же, когда до этого Виталик. «А зачем?» «Я тебе по пути объясню», — пообещала я. «Я с вами» пискнула Женька, вцепившись в руку своего защитника. «Ты же боишься меня больше, чем собак», удивлённо вскинула я бровь. «Там печка», — жалобно отозвалась девочка. «Это только по закону, в восемнадцать люди считаются взрослыми. А на деле все взрослеют по-разному. Женька ещё совсем ребёнок, причём с исковерканной жизнью и судьбой. У неё сейчас выбор совсем простой — оставаться рядом с взрослыми в относительной безопасности или забраться в тесный салон автомобиля вместе со страшной ведьмой, только потому что там тепло. Мне так жалко её стало, что аж всё сжалось внутри. Я бы предложила поехать всем вместе, но, во-первых, мы не поместимся, а, во-вторых, у Виталия, кажется, появилась гениальная идея избавить этот мир от зла. Развела я руками и добавила «в виде меня». Сергей одарил бывшего напарника гневным взглядом и сухо осведомился. «Ты сдурел? Элька-то в чём виновата?» «Если она ни в чём не виновата, то пусть сначала объяснит всю эту чертовщину», — предложил Виталик, продолжая сверлить меня ненавидящим взглядом. «Я не могу объяснить эту чертовщину, потому что сама ничего не понимаю». Резко отозвалась я, глядя ему прямо в глаза. «У меня нет намерения вредить вам». Я вас всех вытащить отсюда хочу». «Ты же говорила, что нельзя», — напомнил мне Сергей. «Говорила», — согласилась я. «Но до того, как я это сказала, Белёна не пыталась вас убить. Или это была не Белёна? Виталь, Серёж, я не знаю, что здесь происходит, понимаете? У меня в голове куча теорий и догадок, при полном отсутствии фактов, от которых можно оттолкнуться». Я вообще могла бы сейчас наплевать на всех вас и умчаться спасать Власова. Власов один, а вас пятеро. Его я люблю, а вы мне никто. Но я здесь, и это мой выбор. Я спасаю вас, а не его. Если вам это не надо, выкручивайтесь сами, ясно? А я найду чем заняться». «Ну-ну, потише», — выставил руку вперёд Сергей. «Ты так сейчас опять пожар устроишь». Я непонимающе посмотрела сначала на него, а потом себе под ноги. Вокруг меня, по влажной опавшей листве, медленно расползалось кольцо огня. При этом я не чувствовала, чтобы во мне прибавилось сил, потраченных на исцеление Карпунина. Извините, погорячилась. Сердито буркнула я и затоптала пламя мокрым ботинком. Не надо меня злить, у меня с самоконтролем проблемы. «Заметно», — скривился Виталик, намекая на вчерашний пожар в доме Семёныча. А мне нечего было сказать в ответ. Я не знала причин случившегося. Вчера, когда в моей голове одновременно взвыли и завизжали тысячи голосов, мне было очень больно и страшно. Дым появился раньше, и я от него успешно избавилась, а вот пламя... Да, его могло вызвать моё состояние. Наверное. Откуда мне знать? Если дядю Мирона положить в багажник, «Все поместятся», — неуверенно предложила Женька и зябко потерла плечи. Сергей немедленно снял с себя остатки куртки и отдал ей. «Покажи ногу», — обратилась я к девочке, но она отшатнулась от меня и прижалась к Сергею. «Не надо». «Да и чёрт с вами со всеми! Оставайтесь здесь!» — в сердцах высказалась я, о чём немедленно пожалела. Чёрт появился из ниоткуда. Чёрный, косматый, с рогами, длинным хвостом и на козьих ногах, вывернутых коленками назад. Мне чертей во платье видеть никогда не доводилось, поэтому я замешкалась с исправлением своей оплошности и изумлённо вытращила глаза на необычную нежить. Чёрта неожиданная смена обстановки тоже удивила. Он втянул своим поросячьим рылом воздух, округлил глубоко посаженные глазки и рассеянно хрюкнул. «Ой, что началось!» Женька, напрочь забыв о повреждённой ноге, с визгом умчалась обратно в лес. Ершова с истошным воплем ринулась в ту же сторону, но немного левее, а там, за широким кустом калины, в сорняках прятались остатки гнилого, наполовину упавшего забора. Треск, крики. Ершова в голос орала молитвы и пыталась креститься, но запуталась в кустарнике и повалила забор окончательно. Сергей в мгновение ока оказался в машине Карпунина и старательно пытался завести двигатель без ключей. Виталик матерился от души, пытаясь утащить от дуба Мирона, но у него мало что получалось, поскольку волшебное дерево вновь выпустило гибкие корни из земли и удерживало спасённого мной человека за ноги. А я лихорадочно соображала, как мне избавиться от чёрта, если в существование ада и рая я не верю. «Убирайся обратно к чертям!» — рявкнула первое логичное, что пришло в голову. Чёрт посмотрел на меня снисходительно, почесал топыренное ухо, покрутил пальцем у виска, сплюнул на землю зловонной чёрной жижей и исчез. Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. На дороге взревел двигатель карпунинской машины. «Завёл!» — радостно сообщил Сергей и прибежал помогать Виталику. «Оставьте Мирона в покое», — устало попросила я. «Лучше дам в лесу поищите». Ершова не нужно было искать. Она всё ещё пыталась выбраться из кустарника в конце участка. А Женька с диким визгом сама мчалась обратно. Её леший пугнул в нужном направлении. На другом конце деревни тоже послышался шум. Судя по звукам, в лесное въезжали сразу несколько машин, одна из которых громко квакнула спецсигналом. Первой моей мыслью было попытаться мороком провести всю эту процессию сквозь деревню и отправить во Освояси так, чтобы сидящие в машинах люди ничего и никого не заметили. А потом я подумала, зачем? В несколько машин точно поместятся все, и там вроде бы скорая. Нужно только убедиться, что выедут они отсюда без проблем. У меня ведь ничего не было, кроме догадок. Это я предположила, что Антонида окружила урочище тёмной губительной магией. Я чувствовала, что на лес что-то давит снаружи, а Белёна подтвердила, что видела чужое колдовство. Мне было страшно, а она поддерживала все мои теории. Ответов на мои вопросы у неё не находилось, а потом вообще всё понеслось снежным комом с горы, накручиваясь одно на другое. Очнувшись утром неподалёку от сухой сосны, я уже не ощущала давления извне, поэтому и хотела сама проверить. А вдруг опасность миновала, и можно без опасений вывести людей из леса. Я знаю способ проверить наличие тёмного колдовства. Нужно просто прикоснуться к нему светлым. Плохо, что свидетелей и участников сверхъестественных событий было слишком много. Те, кого я спасла, должны будут что-то сказать полиции и врачам. Массовые галлюцинации? Да плевать. Моё дело убедиться, что угроза миновала. Женьку только жалко, её ведь опять в психушку засунут. А меня снова будут искать, потому что у Олега Карпунина есть видеозапись с моей физиономией. Всё потом. Проблемы нужно решать по мере поступления, а не все разом. Собрав скудные остатки сил, я попросила ветер и землю перенести меня на мою полянку у омота не к мосту. Если тёмной магии нет по другую сторону реки в одном месте, то её нигде нет а на этой полянке мне всегда становится легче. «Водяной!» — позвала негромко, опустившись на колени на самом краю берега. Вода плескалась внизу в метре от меня. Наклонись и снова угодишь в гости к нявкам. Тёмная вода, коричневая, ничего не видно. Бульк. На поверхности показался большой воздушный пузырь и с брызгами лопнул. Вслед за пузырём вынырнул и хозяин реки. Я не понимаю его бульканье, а он человеческую речь понимает очень хорошо. «Можешь мне помочь?» — попросила неуверенно. «Бульк!» — прозвучала в ответ. «Я не знаю, что означают твои бульки. Кивни как-нибудь». На меня вопросительно уставились два больших синих глаза, а потом из воды высунулась опутанная илом и водорослями корявая лапа и коснулась моей руки. «Поможет, значит». Я взяла первую подвернувшуюся под руку палку и из последних сил заставила её засветиться естественным природным светом, какой бывают у светлячков. На большее меня уже не хватало, но для эксперимента годилось и это. «Нужно перенести это на другой берег», протянула я зачарованную ветку водяному. Он осторожно взял её, булькнул и скрылся под водой, а палка осталась на поверхности. Было пасмурно, ветер гонял по реке крупную рябь, но опутанный природной магией предмет уверенно двигался к противоположному берегу. К осени воды стало ещё меньше, чем было раньше, и местами река обмелела до грязи, поэтому ждать пришлось не очень долго. Импровизированный фонарик без проблем добрался до места назначения и вернулся назад. «Ты чувствовал вчера тёмную магию вокруг этого леса. Спросила я у Водянова, когда он снова вынурнул и выбросил палку на берег рядом со мной. Взря спросила. По его «буль-буль-плюх» сложно было понять ответ. Спрашивать, куда подевалась Белёна, тоже бесполезно. «Спасибо и на этом», — кисло улыбнулась я и скрутилась в позе эмбриона на краю невысокого обрыва. Я устала. Устала до такой степени, что уже вообще ничего не хотелось. Если бы кому-то взбрело в голову в тот момент напасть на меня, я бы даже сопротивляться не стала. Надоело всё. Загадки, опасности, козни, интриги. Разбираться в причинах и чужих намерениях не было ни малейшего желания. Хотелось отказаться от всех сказочных даров и вернуться к нормальной человеческой жизни. С Власовым и с нашим ребёнком. В нашем доме в Мухино а лучше где-нибудь на другом краю света, чтобы забыть об этом проклятом месте навсегда. Если тёмной магии не было, когда он уезжал, значит, он сейчас дома. Подумала я, смахнув навернувшиеся на глаза слёзы. Теперь можно плакать. Всё, что было в моих силах, я сделала. Миновала опасность или нет, я уже больше ничего не могу. Пока не могу. Силы восстановятся, из лесного все уедут. Вот тогда и буду выяснять, что к чему. Если раньше не случится ещё что-нибудь ужасное. Будто бы в ответ на мои мысли, где-то неподалёку, с нарастающим шумом заурчал двигатель автомобиля. Сжуршал под колёсами влажный песок. Громко хрустнула сухая ветка. Хлопнула дверь. Послышались торопливые шаги. Кто-то шёл к берегу, ко мне, а мне было всё равно. «Элька!» Шумно выдохнул знакомый голос, и тёплые сильные руки потянули меня вверх. Я опять заплакала, от души, вкладывая в эти слёзы всю накопившуюся боль, все страхи и сомнения. Власов, мой Власов, здесь, со мной, целый и невредимый. «Чего она ревёт всё время?» — недовольно проворчал Нефёд. «И он здесь». «Беременные все ревут». Сознанием дела пропищала Кикимора. И она тут. «Эль, посмотри на меня!» — взволнованно попросил Власов, усадив меня на траве и взяв моё лицо в свои ладони. Я подняла на него затуманенный слезами взгляд. «Со мной всё нормально!» — прошептала еле слышно и шмыгнула носом. Он шумно выдохнул, прижал меня к своей груди и больше ничего не сказал. Да и не нужны были слова. «Он любит меня!» «Любит всем сердцем. И я его люблю». Я даже произнесла это вслух, когда орала на Сергея Виталика. «А вот что меня связывает с Мироном Карпуниным, в этом ещё придётся разбираться». «Поедем домой?» — предложил Власов, когда я выплакала в его кожаную куртку всё, что наболело. «Угу», — кивнула я, не желая покидать тёплое, уютное кольцо его рук. «Толя, я люблю тебя. Не оставляй меня больше одну, пожалуйста» не оставлю, — уверенно пообещал он. Никогда.